Глава 3. Вербальные средства влияния. Иной пустослов уязвляет, как мечом, а язык мудрых врачует. Библия. Голос. Говори с убеждением, слова и влияние на слушателей придут сами собой. Иоганн Гёте. Результаты некоторых исследований говорят о том, что мы способны признавать доминирование другого человека или же определять уровень своего доверия к нему лишь по первым услышанным словам. По мнению исследователей, на это влияет звучание голоса другого человека. Считается даже, что мужчины, обладающие низким голосом, кажутся женщинам более надежными и сильными. Есть голоса, которые нам нравятся, а есть те, которые могут вызывать раздражение. Армия и правоохранительные органы — это те структуры, где человек, обладающий слабым некомандным голосом, с весьма большой вероятностью не сможет построить хорошей карьеры. Голос является индикатором эмоций и психологического состояния своего носителя. Мы легко сможем понять, переживает человек волнение или испытывает злость только лишь потому, как звучит его голос. Когда мы испытываем симпатию к кому-то, наш голос понижается и приобретает определенный мягкий окрас, Злость и ненависть, напротив, заставляют нас увеличивать громкость и повышать высоту. Когда человек не может контролировать свои эмоции, он не контролирует также и то, что он говорит. Тренируя свой голос, вы можете использовать его как отличный инструмент, который поможет вам оказывать серьезное влияние на людей. Тренировка и самоконтроль дают человеку возможность в нужное время сделать свой голос уверенным, теплым, холодным, строгим, командным, да каким угодно и как того требует ситуация. Я прекрасно помню, как пришел работать в кадетский корпус. В первый день моей работы старший воспитатель построил передо мной около 200 человек в военной форме. Это были учащиеся с 5 по 11 классы. В мои обязанности тогда входил контроль соблюдения кадетами распорядка дня. Я должен был заставить их слушать меня и исполнять мои приказы. Когда я увидел лица учеников с интересом наблюдающих за мной и еще не знающих, чего от меня ожидать, то не очень понимал, как смогу справиться со своей задачей. На тот момент я уже хорошо владел своим голосом и имел большой опыт публичных выступлений. Однако, когда я произнес свои первые слова перед строем, наверное, меня почти никто не услышал, и это при том, что все взводы, на которые были поделены учащиеся, молчали. Позже я узнал, что если кто-то начинал разговаривать в строю, то очень быстро это становилось похоже на птичий базар. В случае, когда это вовремя не пресекалось, Возникало ощущение, что находишься на футбольном матче, где от рева стадиона содрогаются трибуны. В первые же секунды тогда я понял, что только своим голосом и тем, как он будет звучать, я смогу заставить других уважать себя и слушать. Сейчас, спустя годы, я понимаю, что это была одна из самых сложных публик, которая мне встречалась, но благодаря ей я узнал очень много, и поэтому с уверенностью могу заявить, что пишу все это не просто так, опираясь лишь на теорию. Все, о чем я могу говорить другим, проверено мной лично, иначе бы это просто не имело смысла. Помню, как тогда я приехал домой после своего первого рабочего дня и включил песни в исполнении Кобзона и Лещенко. Я пытался сделать свой голос таким же сильным, как у них, при этом громко пропевая с ними их песни. Потом я ушел в лес и громко произносил там воинские команды. Не могу сказать, что у меня все получалось быстро. Прошёл, наверное, месяц или даже больше, прежде чем мой голос стал громче и сильнее. До этого мне никогда не приходилось кричать на кого-то или ругаться. Я вообще считал, что это недопустимо. Просто я был очень наивен когда-то, причем, как показала жизнь, далеко не только в этом. Лет в 20 я некоторое время работал сторожем на автостоянке. На один из гаражей, находящихся на территории, залезли дети. Тогда я даже не мог на них крикнуть, потому что просто не знал, как. Сейчас же мне абсолютно все равно. Прикрикнуть или наорать я могу, конечно, на любого, Но дело в том, как именно сказать и какую интонацию использовать. Громкость далеко не всегда бывает важна. Зачастую не слышат и тех, кто орёт. А тогда в кадетском корпусе, хорошо развив голос, я научился ставить на место кого угодно, при этом говоря тихо и спокойно. Неважно, кто был передо мной — учителя, кадеты или родители. Я находил в себе смелость и наглость говорить о том, что мне не нравится, даже главе департамента образования города и области. Если хочешь влиять на других — Умей повлиять на себя и свои страхи в первую очередь. Если хотите, чтобы вас слышали, а для человека, который хочет влиять на других и управлять ими, это бесценно важно, тренируйте свой голос. Научитесь следить за своим дыханием. Это поможет вам как контролировать свой голос, так и избавляться от ненужных мыслей и сосредоточиваться на моменте в настоящем. В этом вам поможет следующее упражнение, которое используется для занятий медитацией. Упражнение. Делая вдох и выдох, научитесь сосредотачиваться на паузе между ними. Сконцентрируйте все свое внимание лишь на том времени, когда не происходит дыхательных движений. Пусть все вокруг перестанет существовать. Есть только вы, вдох, выдох и пауза. Повторяйте упражнения до момента, когда ваше дыхание станет ровным и спокойным. Очень часто, когда ко мне на прием приходят люди, чтобы развить в себе чувство уверенности или обучиться ораторскому искусству, Они удивляются простоте тех упражнений, которые я им даю. Некоторым кажется, что для того, чтобы что-то поменять в своей жизни или стать в чем-то лучше, нужно совершить какие-то необычные действия. Это далеко не так. Не обязательно идти за 3-9 земель в надежде найти Елену Прекрасную или же становиться на 15 лет рабом у соловья-разбойника, чтобы научиться свистеть. Порой все бывает намного проще. Согласитесь, для того, чтобы сделать свои руки сильными, нужно поднимать что-то тяжелое. Причем не обязательно, чтобы это была штанга или гантели в престижном и дорогом фитнес-клубе. Это могут быть коробки в продуктовом магазине, возможно, и мешки с картошкой в деревне. С тренировкой голоса все обстоит похожим образом. Следующее упражнение тоже не сверхсложное, зато могу вас заверить в том, что оно очень эффективно. Упражнение. Расположитесь удобно и закройте глаза. Пусть вас никто не беспокоит несколько минут. Представьте, что вы выходите на сцену, но зал перед вами пуст. Неожиданно в зале появляется один человек, вы не видите его лица. Ваша задача сказать ему, чтобы он ушел. Попросите его об этом очень вежливо. Представьте, как он встает и уходит. Повторите упражнение, но теперь заставьте уйти человека в приказном тоне. Потом прогоните его криком. Каждый раз представляете, что вы добиваетесь желаемого. Материализуйте постоянно свой успех в области влияния на других. Проделайте упражнение, но теперь пусть весь зал будет полон. Заставьте несколько раз уйти одного человека при всех. Потом заставьте уйти всех, кто находится в зале. Представьте, как встают люди и выполняют то, что вы им говорите. Выполняйте это упражнение регулярно. Подобного рода упражнения очень скоро начнут менять вашу психику, делая ее более сильной и нацеленной на управление окружающими. В искусстве влияния на людей, помимо получения знаний, манипулятору важно четко представлять себе цель, к которой он движется, и быть эмоционально готовым к тому, что она будет достигнута им. В заключение данного подраздела еще одно очень нужное и хорошее упражнение для тренировки голоса и его интонационного окраса. Упражнение. Встаньте перед зеркалом, посмотрите на свое отражение и попытайтесь с нужной интонацией донести до себя следующие фразы. «Ура! Я выиграл миллион долларов! Теперь моя жизнь резко изменится! Я буду самым счастливым человеком на Земле!» «Как жаль, что мы не сможем быть вместе с этим человеком! Наше расставание сделало мою жизнь невыносимой! Я не могу сдержать слезы своего горя!» «Сегодня тот самый день, когда я понял, что могу успешно влиять на других людей!» «Мое мастерство растет день ото дня!» «А теперь замолчите и слушайте, что говорю вам я! Закройте рты!» Это упражнение следует выполнять двумя способами. Сначала произнесите фразы, не используя голос, а лишь открывая рот. Постарайтесь передать нужную интонацию и силу голоса, не используя его, будто вы смотрите телевизор без звука. Затем выполняйте упражнение с применением голоса. Речь. «Скажи мне что-нибудь, я хочу тебя увидеть. Сократ». Речь человека, стремящегося к влиянию на сознание других людей, должна соответствующим образом выделять своего носителя среди остальных. Для этого абсолютно не нужно делать что-то эксцентричное и вводить в нее красивые и непонятные для многих выражения, как это нередко бывает. Напротив, как раз первое, что следует сделать, это отказаться от слов, которые могут быть непонятны другим. Старайтесь объяснять сложные вещи простым языком. Последние годы для множества крупнейших российских и транснациональных компаний это простая истина, одна из важнейших задач их организации. Возможность донести что-то сложное до широкого круга сравнима с Божьим даром, когда новые слова заполняют наше информационное пространство в каждой сфере человеческой деятельности. Я не раз становился свидетелем того, как люди, пытаясь показать окружающим свои знания и компетентность в чем-то, оперировали множеством непонятных и неизвестных другим слов. Как правило, когда человеку что-то неясно, он может в лучшем случае переспросить и уточнить это один или максимум два раза. Уточнять что-то большее количество раз считается просто неудобным, и, как уверены многие, будет демонстрировать их невысокую грамотность, что стыдно. Главное, о чем абсолютно не думают любители модных выражений и неизвестных слов, то, что у других они вызывают недоверие и раздражение. В природе человека никогда не доверять тому, что ему непонятно, и, следовательно, тому, кого он также не может понять, выражение «будь проще, и люди к тебе потянутся» основано не на пустом месте. Люди всегда охотнее доверяют тому, кто, по их мнению, из народа. Отношение к тем, кто показывает всяческим образом свою непохожесть на остальных, никогда не будет хорошим. Речь для манипулятора является важнейшим инструментом, поэтому захламлять ее тем, что будет непонятно другим, можно лишь в случае использования специальных уловок, но никак не в обычном общении. Избавьтесь навсегда от таких слов, как «я не знаю», «я не уверен», «может быть», «поживем-увидим», «не могу утверждать» и подобных. С этого момента вы всегда должны быть уверены в том, что говорите или хотя бы создавать видимость этого. Перестаньте сообщать о своих сомнениях. Во время моей работы учителем, а я вел предметы краеведения и история кадетских корпусов, учащиеся задавали мне огромное количество вопросов как по темам, так и не связанных с занятиями. Признаюсь, не раз бывало так, что я не знал ответа на вопрос. Те учителя, которые часто признавались в своем незнании публично, очень быстро теряли авторитет у учеников. Я не мог позволить себе это сделать ни разу и взял за правило никогда не говорить подобных слов детям, женщинам и своему руководству. Лучше сказать, что я знаю, но это не относится к теме, или предложить самим подумать и ответить на этот вопрос, нежели признавать собственные пробелы. Бывают случаи, когда этого не стоит стесняться, но только не тогда, когда от этого зависит ваш авторитет. Поэтому при чьих-то неудобных вопросах скажите «Я не хочу давить своим мнением ни на кого, поэтому давайте лучше совместно это обсудим» или постарайтесь найти ответ сами и расскажите о вашем отношении к этому. Избегайте употребления в своей речи фраз, которые могут поведать другим о вашем беспокойстве, озабоченности чем-то или намеке на переживание. Никто не должен знать о том, что у вас внутри, иначе это могут использовать против вас и манипулировать вами. Если вас бросил любимый человек, выскочил геморрой или вы получили премию, не стоит об этом никому рассказывать. Люди любят обсуждать чужую жизнь, злословить, выдумывать подробности и смаковать ваши неудачи. Как-то раз моя жена рассказала своей приятельнице о том, какие у нас с ней были проблемы и сложности в общении. Та, в свою очередь, находясь на посиделках с другими своими подружками, Изрядно выпив, выложила им все, что узнала. Это нанесло серьезный удар всему. Информация очень быстро стала распространяться и вышла настолько далеко, что потом некоторые даже набрались наглости интересоваться у меня тем, как сейчас складываются мои отношения с супругой. После этого я сильно сократил круг своего общения, выбросив из него тех, кто не сумел удержать язык за зубами. Я знаю, что многие часто бывают недовольны кругом своего общения, но не имеют внутренних сил для того, чтобы что-то поменять. Это признак слабости и несостоятельности. Оставляйте за бортом тех, кто уже показал себя с плохой стороны. Шанс можно дать лишь единожды. Не хотите избавляться от таких людей? Научитесь сами держать язык за зубами и не сообщать о себе никому ничего лишнего. Запишите как-нибудь на диктофон свой разговор с кем-то. Это понадобится не для накопления компромата на другого человека, хотя, может, это и будет неплохим вариантом, а для того, чтобы услышать себя со стороны. Я сейчас вовсе не о том, как звучит ваш голос, а о том, нравится ли вам, как строится ваша речь, много ли в ней слов-паразитов, таких как «короче», «как бы», «вот», «понятно», «э», и всего того, что повторяется часто и засоряет все вокруг. Далеко не у многих чистая речь. Даже среди известных журналистов и ведущих есть такие, кто не против выдавить из себя наружу какого-нибудь словесного паразита. Обращайте свое внимание и на то, чтобы не произносить уменьшительно-ласкательных слов. Порой сильно раздражает, когда взрослый мужчина говорит женщине о том, что ждал звоночка от нее или желает выпить винишко. Среди мужчин такие слова не должен позволять себе никто. В мужчине все должно говорить о том, что он именно мужчина, а не мужчинка. Употребление уменьшительно-ласкательных слов могут позволить себе лишь женщины, это в случае заигрывания с противоположным полом. Вычищайте свою речь, как газон от собачьих экскрементов по весне. Старайтесь работать над четкостью вашей речи. Как правило, любят тех, чьи слова понятны и выверены. Во время учебы в школе я был знаком с одним парнем, речь которого была похожа на гул самолета. Никто не понимал, что он говорит, и это жутко раздражало. Общение с ним было невыносимо, если честно. Я потом очень удивился, что он все-таки женился. Хотя, может быть, его жена глухая. Тренируйте четкость вашей речи с помощью проверенных сотнями лет способов, читая громко вслух скороговорки. Лучше этого до сих пор никто ничего не придумал. Даже если вы считаете, что у вас все в порядке, поверьте, лучше подстраховаться. Мой одноклассник тоже думал, что у него все хорошо, правда, и людьми он не хотел манипулировать. Установление доверительных отношений. Умение обращаться с людьми — Это товар, который можно купить точно так же, как сахар или кофе, и я заплачу за него больше, чем за любой другой товар. Джон Рокфеллер. Установление с окружающими людьми доверительных отношений — способность, присущая хорошему манипулятору. Наше общество живет по очень простым принципам, суть многих из которых условно сводится к следующему — люди не хотят иметь дело с тем, кому не доверяют. В то же время, с учетом своей психологической практики и личного опыта, я пришел к мысли, что многие люди на бессознательном уровне сами хотят быть обманутыми. Конечно, любой человек скажет вам, что всегда лучше знать правду. Однако в некоторых жизненных ситуациях, узнав ее, надеется уже услышать другое. Например, муж, который понимает, что жена давно его не любит и изменяет ему с любовниками, вытаскивая ее из очередной койки, в глубине души ждет, что ее поведение изменится. Таким образом, он всего лишь обманывает себя, питая надежду, которая будет становиться крепче, если гулящая жена и вовсе пообещает ему больше так не делать. Аналогичных примеров вокруг нас бесчисленное множество. Ими пронизана жизнь очень многих людей. Человек, который постоянно чему-то учится, относя за это деньги, да еще и не используя полученные знания на практике, желает обманываться мыслью, что скоро станет профессионалом и будет готов к чему-то большему, чем обучение. К чему именно? Он не знает и сам, но думает, что готов будет. Этот обман поддерживается теми, кому он относит деньги. Любопытно, но по этому принципу живут многие. Каждый обманывается чем-то своим, чем-то таким, что близко ему. Часто мы обманываем себя, что завтрашний день будет лучше сегодняшнего, причем нам для этого не потребуется предпринимать каких-то действий. Кто-то, вступая в третий брак, не желает знать правду о том, что предыдущие два развалились из-за его эгоизма или беспробудного пьянства. Кто-то, решив переехать в более крупный город для того, чтобы найти вторую половинку, сознательно старается не узнать правду о том, что причина прошлых неудач он сам. Можно привести много сходных примеров, но, наверное, в этом нет смысла. Главное — понять эту особенность человека, который хочет считать себя разумным. Интересно, что некоторые категорически не соглашаются с этой мыслью, В этом нельзя никого винить, особенно когда кто-то не хочет узнать правду о себе. После такого небольшого лирического отступления давайте все-таки вернемся к вопросу установления доверительных отношений. Как правило, низкий уровень доверия к окружающим у многих появляется в возрасте 35-40 лет. Именно в это время человек приобретает серьезный жизненный опыт, юношеский максимализм остается далеко позади, а любовь к людям улетучивается, как дым первой выкуренной сигареты. Часто в этом возрасте человек уже хорошо знает, что такое предательство и как порой кто-то может серьезно подгадить и подпортить жизнь. Несмотря на это, большинство, как уже говорилось ранее, все равно надеется на лучшее и зачастую обманывает себя тем, что хорошие люди еще встретятся на их пути, а следовательно готовы вновь довериться кому-то. Если честно, я не знаю исключений, когда люди не могут довериться окружающим. Расположить к себе человека можно практически всегда, за исключением случаев, когда для этого бывает недостаточно времени. чегевара попав в плен к американским солдатам, смог расположить их к себе и заставить себя уважать. К сожалению, это не смогло спасти его от смерти, зато помогло ему достойно ее принять. Несмотря на то, что эта глава обозначена как повествующая о вербальных средствах влияния, Несомненно, установление доверительных отношений происходит во многом и с учетом невербалики. Всем известно, что любое общение мы, как правило, начинаем именно с приветствия. У мужчин оно связано с рукопожатием. Сам этот ритуал возник очень давно. Цель его заключалась в том, что участвующие в нем демонстрировали друг другу отсутствие в своих руках оружия. Такое приветствие становилось первым шагом к желанию установления доверия между людьми. С тех далеких рыцарских времен – а именно рыцари впервые начали использовать рукопожатие в качестве приветствия, изменилось не так много. Несмотря на то, что многие, к счастью, не носят с собой оружие, рукопожатие по-прежнему остается ступенью к установлению доверительных отношений. Дело в том, что по тому, как мужчины пожимают руки, они неосознанно оценивают друг друга. Слабое и вялое рукопожатие создает аналогичный образ того, кто его совершает. Человек, чьи руки мокрые и потные, кажется ненадежным, неуверенным и трусливым. Те, кто сжимают руку до хруста костей, выглядят как агрессивные, хомовитые и глупые. Обычно такой ярлык вешается на них сразу же с первых секунд и уже никогда не снимается. Первое впечатление играет поистине большую роль в восприятии другого человека и дальнейшем общении с ним. От такого на первый взгляд мимолетного действия, как рукопожатие, зависят и роли, которые впоследствии будут проигрываться его участниками. Некоторые люди, протягивая руку человеку, которого они считают выше по рангу или социальному статусу, делают это вверх ладонью. Таким образом, человек, который накрывает своей ладонью ладонь другого, начинает как бы играть роль главного в ситуации. В случае, если вам подают руку, направленную ладонью вниз, с целью демонстрации собственного превосходства, Рекомендуется сделать шаг левой ногой в сторону того, кто напротив, и перевести положение кистей рук в вертикальное. Оптимальным является легкое рукопожатие, при котором ребра ладони расположены перпендикулярно земле. Во время совершения рукопожатия смотрите прямо в глаза или в переносицу того, с кем здороваетесь. Ни в коем случае не отводите взгляд до завершения рукопожатия, иначе это будет характеризовать вас как неуверенного и ненадежного человека. Простая человеческая вежливость поможет сделать любое приветствие и общение комфортнее и приятнее для всех его участников, если только не забывать ею пользоваться. Здороваясь с кем-то, покажите другому человеку, что вы искренне рады его видеть. Для этого не нужно вилять хвостом и прыгать до потолка. Достаточно простой улыбки. Давно известно, что улыбку слышно даже при телефонном разговоре. Из-за поднятия уголков губ и напряжения мышц щек звучание нашего голоса изменяется, Лицо человека, желающего манипулировать окружающими, в первую очередь должно выражать хорошее отношение к людям, а не ненависть или высокомерие. Как говорил Дл Карнеги, гениальнейший писатель и педагог, «Улыбка ничего не стоит, но дорого ценится». С годами понимаешь, что такие простые, на первый взгляд, вещи помогают изменить многое в этой жизни, только не все относятся к этому серьезно. Немного ранее, говоря о рукопожатии, я упомянул о том, какой взгляд должен быть у человека во время совершения этого приветственного ритуала. Важно отметить, что и после, уже во время дальнейшего общения, нужно соблюдать некоторые правила. Одним из них является поддержание зрительного контакта с собеседником во время разговора. Конечно, не нужно смотреть пристально все время в глаза другому человеку, играя роль следователя. Достаточно поддерживать этот контакт не менее половины всего времени, что вы общаетесь, Следующее правило также достаточно простое и призывает не смотреть выше или ниже глаз собеседника. Человек не должен стараться попасть в ваш фокус, это сильно раздражает и бесит. Взгляд должен быть прямым и уверенным. Допустимо смотреть человеку в переносицу, у собеседника это вызовет ощущение того, что вы смотрите ему прямо в глаза. При этом продолжайте держать на лице легкую, едва заметную улыбку. Она не должна быть придурковатой, как того требовал от подчиненных Петр I. Ее цель – выражать расположение к другому человеку и не более того. Не забывайте и о пространстве, которое окружает каждого. Во время общения никогда не стоит нарушать его, приближаясь к собеседнику слишком близко. Алан Пис, специалист в области языка тела, выделяет несколько зон общения, характерных для каждого. Первая – интимная зона, до 50 сантиметров. Сюда мы пускаем только самых близких людей. Если же кто-то попытается ее нарушить, человек начнет пятиться назад. Здесь могут находиться только те, кому мы доверяем. Все остальные сюда не допускаются. Вторая — личная зона, до 1 метра 20 сантиметров. Как правило, сюда допускаются наши друзья и близкие знакомые. Это территория, на которой мы можем вести доверительные беседы с хорошо знакомыми нам людьми. Если при общении с малознакомым человеком вы замечаете, что он или она постоянно делают шаги назад и со стороны это выглядит как танец, задумайтесь, не нарушили ли вы личную зону. Третья — социальная зона, до 3 метров и 60 сантиметров. Это территория для обычного общения с посторонними людьми, причем чем меньше плотность населения в месте, где проживает человек, тем ближе это расстояние к отметке 3,6 метра. Четвертое — Публичная зона, от 3,6 метра. Сюда относятся расстояние между выступающим и аудиторией. Знание особенностей человеческой психики, связанное с зонами общения, является не менее важным критерием при установлении доверительного общения с окружающими, чем приветствие и улыбка. Соблюдая эти правила, вы сможете входить в доверие к людям, чтобы впоследствии влиять на них, для своей выгоды или же просто для создания и поддержания хороших и теплых отношений. В любом случае, это создаст вам в сердцах и умах других людей образ человека, к которому хочется тянуться, а ведь это очень важно. Принципы Дейла Карнеги. В этом мире есть только один способ заслужить любовь — перестать требовать ее и начать дарить любовь, не надеясь на благодарность. Дейл Карнеги. Многие проблемы и конфликты, возникающие в межличностном общении, зачастую имеют одну единственную причину – неумение людей общаться друг с другом, и эта мысль уже была обозначена ранее. По психологии общения написано огромное количество книг самыми разными известными и неизвестными авторами. Многие из них содержат в себе весьма умные мысли, растянутые на десятки и сотни страниц. «Ни в коем случае не хочу сказать что-то против работ людей, честно потративших много сил и времени на написание своих трудов. В данном случае я хочу лишь выделить одного человека, идеи которого, будучи простыми и одновременно гениальными, оказались близкими многим и, главное, очень эффективными». Исходя из названия этого раздела, понятно, что речь пойдет о принципах построения общения, описанных замечательным автором и преподавателем Дейлом Карнеги. На мой взгляд, те вещи, которые он хотел донести до своих читателей, должны прививаться детям с малых лет. Умение общаться с окружающими и находить с ними общий язык является залогом успешной карьеры, а также крепких семейных и дружеских отношений. Данная тема никогда не сможет потерять своей актуальности, а напротив, будет становиться с каждым годом востребованнее. Особенно это заметно в наше время стремительного развития цифровых технологий. Я, как человек, который отдал несколько лет своей жизни учительской работе, могу утверждать, что детей, заинтересованных в личном общении друг с другом, к сожалению, становится меньше по сравнению с теми, кому интереснее коммуницировать с помощью интернета. Популярность и доступность гаджетов показывают нам, что многим комфортнее проводить свое время вместе со своим электронным устройством, нежели с живыми людьми. Формат общения за последние десятилетия претерпел серьезные изменения. Каждый из нас часто наблюдал, как даже большая компания людей может одновременно оказаться поглощенной своими мобильными устройствами. К сожалению, эта ситуация, которая теперь уже знакома всем, стала почти нормой. Помню, как учащиеся кадетского корпуса, где я работал, шли на любые уловки, чтобы завладеть мобильными телефонами, которых были лишены на время нахождения в учебном заведении. Все начиналось с изощренного вранья, преподнесенного классному руководителю, и заканчивалось банальным воровством. Зато сколько было испытано ими удовольствие от бессмысленных и абсурдных переписок в соцсетях, причем друг с другом, и гигабайтов просмотренной порнографии. Жизнь без смартфонов для многих была практически нестерпимой пыткой, сравнимой с наркотической ломкой. В этом нет ничего удивительного, ведь компьютерные игры воздействуют на те же самые мозговые центры, что и кокаин. Естественно, отказ от цифровых устройств так непрост. Для меня не будет удивительным, если через несколько поколений в мире появится профессия человека, который будет сводить друг с другом разных людей и помогать им приобретать навыки живого общения. Судя по последним тенденциям, это уже не кажется чем-то фантастическим. С другой стороны, складывающаяся ситуация на руку тем, кто решил обучиться манипулированию окружающими, и принципы Дейла Карнеги, о которых сейчас пойдет речь, помогут существенно приблизиться к этой цели. Идеи этого выдающегося человека позволят лучше понять суть человеческой натуры и, как следствие, найти к ней подход, который после мы сможем использовать для воздействия и оказания влияния на личность. Обращайтесь к человеку по имени. Карнеги писал о том, что для каждого человека звук его имени является самым сладким и самым важным звуком в человеческой речи. С этим утверждением сложно не согласиться. Когда мы знакомимся с человеком, нам даже на бессознательном уровне хочется, чтобы он, обращаясь к нам, называл нас по имени. Будучи студентом, я работал мерчендайзером в одном известном сетевом гипермаркете. Помню, выйдя на работу, я несколько первых часов пребывал в шоке от манеры общения между коллегами. Самое распространенное обращение к новеньким было «Эй, ты, как тебя там?». Некоторые весьма культурные и ранимые личности не могли терпеть такого по отношению к себе, что не относилось ко мне. Подобные фразы вызывали в юных девичьих сердцах негодование и обиду, которые выливались в горькие слезы. Многие недавние студенты были искренне уверены в том, что их жизнь после института будет наполнена радостью, интересной работой, падающими с неба деньгами и уважением всех жителей земного шара. Лично я очень быстро осознал, что ко мне это не относится, и все нужно делать самому. А еще тогда я понял, что сделаю так, чтобы ко мне обращались только по имени. Никогда не критикуйте другого человека. Даже самый отъявленный мерзавец не считает себя плохим человеком. Недаром заключенные в тюрьмах часто говорят о том, что среди них нет виноватых. Люди порой готовы обвинить кого угодно в своих неудачах и проступках. Многим абсолютно неважно, будет ли это власть, тяжелые времена или же неприятный сосед. Никто не любит критику, что бы кто вам ни говорил. Каждому неприятно слышать, что его действия кому-то не нравятся. Тот, кого критикуют, может не подать вида, что ему это неприятно, но в душе он ощутит это в полной мере. Запомните, если хотите войти в расположение какого-то человека, чтобы в дальнейшем заручиться его поддержкой или же что-то получить от него, никогда не критикуйте его. Проявляйте искренний интерес к другим людям. Каждый человек сосредоточен лишь на себе и своей жизни, Некоторые не могут это скрыть и при любом удобном случае стараются навязать себя другим. Несомненно, такое поведение является ошибкой. Как показывает жизнь, людям интереснее говорить о себе, нежели о ком-то еще. Зная эту человеческую особенность, можно легко научиться использовать ее себе во благо и легко располагать к себе окружающих. Лично мне множество раз приходилось наблюдать провальные сцены знакомства молодых людей с девушками. Всякий раз каждый из представителей мужского пола совершал практически одну и ту же ошибку, говорил только о себе. Каждому хотелось поведать, насколько он необыкновенный, какая у него машина, где он работает и множество других подробностей. Очень быстро это утомляло дам. Такая стратегия неверна в корне. Для того, чтобы заинтересовать девушку, нужно показать ей свой интерес к ее личности. Это верно не только для удачных знакомств с противоположным полом. Данный принцип общения можно применить ко всем людям, независимо от того, чего вы от них добиваетесь. Будьте хорошим слушателем. Дейл Карнеги считал, что для того, чтобы расположить к себе человека, нужно научиться слушать его и поощрять рассказывать о себе. Могу с уверенностью заявить, что эта мысль на 100% верна. Если бы я не научился слушать других людей, то не заработал бы ни копейки как психолог и не смог бы расположить к себе ни одного человека. Это относится ко всем сферам нашей жизни. Чтобы научиться влиять на окружающих, неважно в краткосрочной или долгосрочной перспективе, нужно научиться их слушать и слышать. Несколько моих руководителей по работе, занимавших высокие посты и имевших высокий статус в обществе, любили меня отчасти за то, что я давал им возможность рассказать мне все, что им хочется. Я мог часами сидеть в кабинете у руководства и выслушивать возмущения по поводу действий других сотрудников, Рассказы о случаях на рыбалке или же жалобы на боли в голове. Не Неважно, что руководители рассказывали. Важно то, что я всегда демонстрировал свой искренний интерес ко всему, о чем они говорили. Прошло много времени с тех пор, как мы работали вместе, но все по собственной инициативе поддерживают со мной связь. Они знают, что я всегда смогу выслушать их, и мне будет не все равно. Говорите с человеком о том, что интересно ему. Этот принцип отчасти перекликается с некоторыми из тех, что описано ранее. В общении с другими людьми важно уметь заводить разговор именно на те темы, которые интересны вашему собеседнику. Вам даже не нужно в них разбираться. Главное начать, а остальное он сделает сам. Если, проявляя интерес к человеку, вы узнали, что он любит играть на гитаре, скажите, что всегда восхищались теми, кто владеет этим инструментом, после чего спросите, как он к этому пришел. Собеседник интересуется историей, Попросите рассказать о том временном периоде, который ему нравится больше всего, и спросите, почему. Не стоит ставить во главу угла свои собственные интересы, если хотите вызвать к себе теплое отношение окружающих. Порой для того, чтобы побудить других людей сказать хорошее слово о вас, нужно всего лишь заговорить с ними о том, что интересно им. Дайте людям почувствовать их значимость. Мы все считаем себя исключительными и особенными, Вот только немногие знают, что для хорошего манипулятора это как прочная и надежная нить для кукловода, которая никогда не сможет порваться. Когда я решил организовать в своем городе площадку для проведения рэп батлов то столкнулся с негативом со стороны тех, кто в отличие от меня является представителем данной культуры. На тот момент в моем городе существовало несколько подобных проектов, время от времени проводивших батлы между представителями рэп-культуры. Наличие подобных площадок, которыми занимались сами рэперы, не являлось для меня плюсом, а было серьезным препятствием на пути к моей цели. Я вышел из ситуации, используя этот принцип Дейла Карнеги. Понимая, что каждому хочется чувствовать себя значимым и важным, особенно молодым рэп-исполнителем, я предложил им дать мне интервью для созданного интернет-канала. Несмотря на то, что поначалу к моей идее отнеслись с насмешкой, не было ни одного человека, который бы не принял мое приглашение. Спустя несколько недель у меня уже не было отбоя от желающих прийти на интервью и принять участие в батле. В этом подразделе мы рассмотрели некоторые из принципов построения эффективного общения, описанные Дейлом Карнеги в своей известнейшей книге «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей», вышедшие еще в 1936 году. Применение этих знаний на практике очень быстро поможет вам эффективно управлять процессом коммуникации с собеседниками и, что самое главное, создаст вам имидж человека, которому можно доверять. В мире существует весьма много теорий и способов добиться расположения к себе со стороны других людей. В этой книге описаны именно те, результативность которых абсолютно не вызывает сомнений, и проверена автором на личном опыте. Комбинируя разные способы влияния и воздействия, приведенные в различных главах, вы, несомненно, сможете добиться от окружающих всего, чего хотите — Теперь же настало время двигаться дальше. Гипнотические и НЛП-шаблоны организации речи. Если вы тщательно будете наблюдать за большим количеством людей, вы научитесь осознавать их поведение. Милтон Эриксон. Не связывайтесь со словами, они слишком подвержены влиянию сознания. Ричард Бендлер, Джон Гриндер. Из лягушек в принце. Нейролингвистическое программирование. нлп Нейролингвистическое программирование от английского нейролингвистик Programming, область практической психологии, созданная в конце 20 века Ричардом Бендлером и Джоном Гриндером. Эти два человека долгое время пытались найти способы эффективного воздействия на человеческую психику с целью ее изменения и программирования. Решить эту задачу им помогли обобщение и систематизация методов работы известных специалистов в области психотерапии и психологии того времени главным образом гениальнейшего психотерапевта Милтона Эриксона 1901-1980, который активно использовал гипноз. Эриксон имел свой собственный подход к лечению пациентов, не похожий на те, которые использовали другие специалисты. Он разработал свой метод воздействия на человеческий разум, при котором зачастую даже не требовалось погружение в глубокий транс, измененное состояние сознания. Позже его подход получил название «Эриксоновского гипноза». Элементы «Эриксоновского гипноза», став доступными не только психологам, но и широкому кругу лиц, активно начали использоваться представителями криминалов своей деятельности, агентами специальных служб, рекламщиками и многими другими желающими воздействовать на окружающих. Подробно ознакомиться и научиться применять на практике этот мощнейший инструмент влияния вы сможете, прочитав мою книгу «Как влиять на людей», «Эриксоновский гипноз в деталях». НЛП и «Эриксоновский гипноз» содержат в себе достаточно большое количество техник и методов воздействия, изучение и проработка которых требуют довольно много времени. Кроме того, подробное их изучение нужно далеко не всем, потому что в обычной повседневной жизни эти техники часто не находят применения. Детальное освоение методов и приемов, предложенных там, порой нужно лишь психологам и психотерапевтам, решившим использовать их в своей практике. Для человека, который ставит целью овладеть средствами воздействия и влияния на людей для ежедневного применения, будут более актуальны и ценны модели организации речи, приведенные далее. Приемы, о которых сейчас пойдет речь, помогут вам при общении строить предложения таким образом, чтобы вносить нужные вам директивы и установки в бессознательное другого человека, минуя сознание. Итак, давайте же перейдем непосредственно к шаблонам речи, применяемым в НЛП и Эриксоновском гипнозе. Номинализации. Под этим умным и непонятным словом прячутся существительные, которые являются производными от глаголов. Например, есть глагол «действовать», производным существительным от него будет «действие». Таким образом, создание номинализации будет выглядеть следующим образом. Решать решение, сомневаться сомнения, выбирать выбор, реализовывать реализация. Знать знания, познавать познание обобщать обобщение и так далее. В чем же фишка номинализации и зачем они нужны? Все очень просто. С их помощью мы можем обобщать и пропускать большое количество информации. Дело в том, что человеческий мозг устроен таким образом, что он всегда стремится восполнить различные пустоты. Например, если вам покажут фотографию, на которой будет запечатлена половина Эйфелевой башни, а другая половина будет обрезана, ваш мозг попытается для себя достроить эту картинку, чтобы придать ей целостность и завершенность. Подобное относится и к другим вещам, что ярко иллюстрирует эффект Гансфельда, когда человеческий мозг при нехватке визуальной информации для построения картинки использует даже белый шум. Этот эффект легко проверить в домашних условиях. Достаточно взять две половинки белого шарика от пинг-понга и положить на глаза при ярко включенном свете при этом вставить в уши наушники, в которых звучит белый шум, например, шум водопада. Через некоторое время мозг попытается, как уже было сказано ранее, дополнить картинку, что будет происходить в виде появления зрительных галлюцинаций. Действие номинализации на человеческое бессознательное имеет сходный эффект, потому что оно заполняет неопределенную пустоту. По этому принципу составляются все гороскопы, которые вы слышите по радио, смотрите по телевизору или в интернете, В них, как правило, вы никогда не найдете конкретики. Ставка делается на то, что вы сами наполните поступившую вам информацию каким-то смыслом. Аналогичным образом происходят гадания и приемы у бабок и экстрасенсов. Клиенту выдают фразы, наподобие приведенной «далее», а он уже задумывается над тем, что она для него значит. «И скоро к тебе придет понимание того, что общение с тем человеком приносит тебе то, что ты можешь чувствовать». Это значит, что ты уже начинаешь осознавать неправильность того, что уже долго происходит, и можешь уже принять это решение. Во время получения психологического образования я решил провести небольшой эксперимент и начал принимать людей как экстрасенс. Используя модели НЛП и Эриксоновского гипноза, я неоднократно заглядывал в прошлое и не ошибался при этом ни разу. За время такой моей деятельности у меня не было ни одного недовольного клиента, В один момент я даже так поверил в себя, что пошел на кастинг «Битвы экстрасенсов» в своем городе, где, кстати, весьма успешно прошел испытание даже с запечатанной в конверте фотографией. Я не стал принимать участие в следующих этапах кастинга. Эксперимент я посчитал состоявшимся и не видел для себя смысла в продолжении. Хотя, может быть, если бы все сложилось иначе, эта аудиокнига могла бы иметь совсем другое название. Номинализации, как и другие шаблоны гипноречи, можно применять в самых разных сферах жизни, будь то совершение сделки с клиентом или же разговор с соседом на лестничной клетке. Вот еще несколько примеров предложений с их использованием. Очевидно, что приходит понимание того, что жизнь становится проще и комфортнее, когда возникает решение купить этот товар. И так легко возникает осознание, что реализация этого плана облегчает все. Принятие этой ситуации позволяет тебе чувствовать правильность происходящего. Если я предложу вам скидку, это позволит вам принять решение купить это уже сейчас. Инфинитив или неопределенная форма глагола. Особенность неопределенной формы глагола, инфинитива, заключается в том, что им обозначается только лишь действие, которое не привязано к лицу его совершающему. Здесь нет указания на то, сколько лиц совершают это действие и в какое время оно происходит. Получается, что неопределенная форма глагола не несёт никаких подробностей о совершаемом, а раскрывает исключительно его изначальный смысл. Проверяется инфинитив очень легко, так как всегда отвечает на вопросы, что делать и что сделать. Вот некоторые примеры глаголов неопределённой формы. Считать, полагать, мечтать, давать, вспоминать, совершать, принимать, расслабляться и так далее. Примеры использования. Садясь ко мне в машину, ты можешь начать осознавать, что начинаешь чувствовать себя легко и комфортно. Сейчас мы с тобой просто разговариваем, выпиваем, и это все помогает расслабляться, ощущать радость, а также раскрепощаться. С каждой минутой становится проще понимать, что обучение манипулированию становится легче и интереснее. Неопределенные обозначения. К ним относятся неопределенные местоимения, а также существительные, не то, что имеется в виду. Часто можно услышать речь, построенную на неопределенностях у политиков. Как правило, она включает в себя много умных слов, но не содержат четкой и понятной информации. Важно, чтобы, как уже говорилось ранее, те, кому адресовано сообщение, сами наполняли его нужным им смыслом в соответствии со своим опытом, ожиданиями и желаниями, неопределенным обозначением можно отнести такие слова, как «кто-то, кое-кто, кто-либо, кто-нибудь, любой, это, то, о том, о чем, как-то». В качестве примеров использования в предложениях можно привести «это тебе очень подходит, и то, кстати, тоже». Как-то у меня уже был этот опыт, когда кое-кто делал так же. Ты можешь испытать в полной мере это уже сейчас. Забудь об этом. Пропуск объекта высказывания. Здесь даже нет слова обозначающего то, о чем идет речь. Существительное, обозначающее объект высказывания, будто исчезает, делая речевую конструкцию еще более неопределенной. Этот прием является одним из наиболее любимых среди бабушек и строгих тетушек, предлагающих заглянуть в будущее наивным людям, желающим узнать подробности своей судьбинушки. Конечно, бабушки никогда не изучали эриксоновский гипноз и не читали трудов Бендлера и Гриндера. Однако знания об этих языковых хитростях передаются из поколения в поколение. Конечно же, как и их божественный дар. Да простят меня постоянные клиенты госпожи Матроны, бабушки Агафьи и так далее. Итак, примеры. Очевидно, что вам стало любопытно. Я понимаю, что ты уже заинтригована. Вам лучше уже продолжить. Хватит терпеть. Неопределенные сравнения. Этот шаблон речи предполагает, что не будет упоминаться объект, с которым происходит сравнение, как далее в примерах. «Она намного лучше», «Ты мне нравилась больше», «Он гораздо умнее», «Это значительно интереснее». Неопределенные суждения. В данном случае манипулятор озвучивает некое суждение, так словно оно является очевидным для всех фактом, но при этом не делает ссылки на источник. Обычно со стороны кажется, что то, о чем говорится, является верным и неоспоримым. Ясно, что новая машина гораздо лучше, чем старая, это просто очевидно. Конечно, логично, что для молодой девушки замужество крайне важно. Понятно, что всегда можно мне довериться, это несомненно. Ее дурное поведение ни для кого не является новостью. Чтение мыслей. Используя данный речевой прием, мы будто подразумеваем, что прекрасно понимаем то, о чем думает другой человек. При этом у собеседника возникает неосознанное доверие к нам, потому как он начинает все больше ощущать, что его понимают, а тому, кто нас понимает, можно доверять. Конечно же, я понимаю ваши мысли и разделяю их. Я знаю, о чем ты сейчас думаешь, и это правильно. Думаю, что вам уже стало интересно то, о чем сейчас пойдет речь. Я знаю, о чем ты сейчас подумала, потому что думаю об этом тоже, ведь я тебя так люблю. Пропущенное условие. В этом случае при построении речи опускается причина, по которой человек оценивает что-то. Это можно увидеть в следующих примерах. Прекрасно, что все происходит именно так. Все это делает наше свидание еще интереснее. Подобное сделает твое впечатление обо мне еще лучше и ярче. Это лишь доказывает, что все, что не делается, лишь к лучшему. Отсутствие выбора. Прекрасный речевой инструмент, который уже довольно давно используется в программах и лозунгах политического истеблишмента, его применение на самом деле эффективно в любых областях жизни и может использоваться практически где угодно. Шаблон строится путем использования таких слов, как «следует», «не следует», «должен», «не должен», «обязан», «не обязан», «обязательно», «не обязательно» и прочих. Каждый мужчина обязан отдать долг Родине. Каждый гражданин нашей страны должен это знать. Мы обязательно подружимся. Нам следует заняться этим. Сверхобобщение. Сверхобобщение — очень популярный речевой шаблон влияния на массы и поэтому очень часто используется в рекламе. К сверхобобщениям можно отнести следующие слова. «Все», «каждый», «любой», «никогда», «никто», «постоянно» и так далее. Примеры в речи. Любому это понятно. Это происходит постоянно. Никто и никогда не узнает об этом. Все будем там. Предположение или пресуппозиция. Пресуппозиция — используемый в речи оборот, который сообщает о возможном явлении или действии, которое может произойти, а может и не произойти. Иными словами, это обычное предположение чего-либо. При построении этого шаблона часто используются такие слова. После того как, в то время как, по истечении, прежде чем, по мере того и так далее. После того, как мы поговорим, ты поймешь меня. Прежде чем вы точно решите это купить, вы можете сделать пробный тест-драйв. По истечении этого договора его можно продлить. По мере того, как ты будешь со мной разговаривать, ты сможешь понять, что влюбляешься в меня еще больше. В последнем примере используется двойное предположение. Так, в первом случае предполагается, что объект может понять, что влюбляется, а во втором, что человек уже влюблён, и это чувство может стать еще сильнее. Иными словами, пресуппозиция — весьма хитрая вещь, способная доставлять необходимую информацию прямо в бессознательное другого человека. Начав практиковаться, вы весьма быстро сможете понять, что использование предположений в речи сделает вас более эффективным в общении с окружающими. Иллюзия выбора. Используя этот речевой шаблон, вы создаете в разуме человека иллюзию, что он может что-то выбирать, хотя на самом деле это абсолютно не так. Иллюзия выбора играет на руку лишь тому, кто применяет этот прием, потому как именно он решает, что предложить другому человеку. Шаблон строится на использовании союза «или». Реже используются такие слова, как «а может», «возможно». Фразы могут выглядеть следующим образом. «Мы сегодня пойдем к тебе сразу после кино или же немножко погуляем». В этом примере, как вы можете понять, человеку предлагают выбрать, когда пойдут к нему домой, подразумевая, что это очевидный факт. Он лишь может выбрать, когда это произойдет, сразу после кино или же после прогулки. Еще примеры. Ты женишься на мне летом или осенью? Ты разденешься сама или мне следует помочь тебе это сделать? Ты пропылесосишь в комнате до обеда или после? Это возможно сделать сейчас, а возможно и завтра. Наибольшая эффективность фразы достигается именно применением союза «или», так как он делает внушение более убедительным. Кстати говоря, именно таким образом был создан один из самых ярких и известных политических лозунгов «Голосуй или проиграешь», который использовался Борисом Ельциным на выборах в президенты в 1996 году. Двойная связка. Это послание человеку, привязываемое к действию, которое он уже собирается выполнить. Таким образом, ставка делается на то, что наше внушение сливается с тем, что уже скоро должно произойти. Например, «Когда поедешь с работы, купи фрукты. Когда пойдешь в другой кабинет, отнеси эту папку. Будешь делать себе, сделай и мне. Когда будешь с ним разговаривать, спроси про меня». Скрытые вопросы. Этот шаблон предполагает, что человек услышит в нашей речи некий вопрос, хотя напрямую он задан не будет. Здесь мы как будто выводим собеседника на нужный нам разговор, не спрашивая о чем-то напрямую. Мне очень интересно то, как легко и быстро вы это сделали. Я уверен, что вы все-таки хотите сказать несколько слов на эту тему. Мне так любопытно то, как вы смогли это починить, наверное, это безумно сложно. Наверное, ты начал с ней переписываться. Трюизмы. Под трюизмами понимается что-то такое, что является для всех абсолютной истиной. Периодически, используя трюизмы, мы можем бессознательно вызывать большее доверие к нам у другого человека, так как говорим то, что не может быть никем оспорено. Использование этого шаблона усыпляет сознание другого человека, потому что он вынужден соглашаться со сказанным нами. После нескольких трюизмов мы можем произнести нужное нам внушение, которое может быть автоматически принято объектом воздействия. Солнце встает каждый день. Человеку необходим сон. В качестве трюизмов могут использоваться примеры реальной ситуации или действий, которые происходят в момент нашего общения с собеседником. После того, как мы говорим о том, что в действительности происходит или окружает нас в данный момент, начинаем заводить в подсознание объекта нужное внушение. Примеры. Мы сейчас с тобой сидим в этих креслах, слушаем музыку, глядим друг на друга и… делаем внушение. «Ты понимаешь, что хочешь быть со мной рядом всегда». Сегодня пятница уже стемнело, завтра выходной мы разговариваем и, внушение, ты можешь расслабиться. Вот мы и разобрали ряд действенных и очень эффективных шаблонов речи, используемых в НЛП и Эриксоновском гипнозе. Для того, чтобы изученное начало как можно скорее приносить свои результаты, советую начать использовать полученные знания сразу, не откладывая ничего на потом. Время может помочь нам забыть что-то и оставить позади, а может содействовать быстрее, добиваться желаемого. Все зависит лишь от того, как мы им будем распоряжаться. Использование причинно-следственных связок. Данная модель организации речи предполагает также и использование специальных связок, цель которых — создать у собеседника ощущение логичности и последовательности ваших слов. Порой с их помощью даже самая откровенная чушь, произнесенная с серьезным видом Вызывает у людей впечатление, что им говорят об очень важных вещах. Использование этих приемов лично меня неоднократно спасало на экзаменах, когда я, приходя неподготовленным на зачет или экзамен после студенческих гулянок, не знал, что ответить. Тогда я и подумать не мог, что смогу хорошо и без всяких проблем окончить институт. Впоследствии данная речевая модель мне неоднократно помогала как в разговорах с родными, так и в беседах с начальством и вышестоящими инстанциями. Итак, связывание. Первое. Связывание необязательного типа. Происходит при помощи использования союзов И, А. Связывать таким образом можно даже те вещи, которые абсолютно не имеют друг к другу никакого отношения, что никоим образом не отражается на звучании предложения. Например, «Сейчас вы читаете эту книгу и испытываете желание попить воды. На улице так холодно, а вы так красивы». Как видно из примеров, фразы, связываемые в предложение, не являются логично вытекающими друг из друга, однако на слух они воспринимаются очень хорошо и способны легко переводить разговор с одной темы на другую. Второе. Временное связывание. Этот тип речевых связок помогает соединить вместе различные явления на основе времени. Построение происходит с помощью следующих слов. «Как только…», «то по мере того, как…», течение, по истечении, в то время как, чем, тем, если, то, тогда, когда. На примерах это выглядит следующим образом. Когда он напишет тебе, тогда ты подумаешь обо мне. По мере того, как вы будете пользоваться этим, поймете, что сделали отличный выбор. Если пойдешь туда, то возьми меня. Третье. Связывание обязательного типа. Этот тип связок призван внести в речь манипулятора логичность даже в том случае, когда она напрочь отсутствует, а ее видимость создать надо. Иногда для того, чтобы убедить другого человека в чем то или повлиять на него, нужно прибегнуть к логике. Считается, что логика может быть совсем не на нашей стороне, тогда мы можем прибегнуть к связыванию этого типа. Образуется оно с помощью таких слов, как «побуждает», «причиняет», «вытекает», «выходит», «определяет», «обусловливает», «заставляет», «требует». Давайте рассмотрим все на примерах. Запах твоих волос заставляет меня притронуться к тебе. Реализация этого плана требует выполнения целого ряда задач. Динамика продаж, очевидно, определяет нашу дальнейшую концепцию.